Глава 21. Вслепую на мемерт. Вот и он, объявил Дэвис. В 9 часов утра следующего дня, 22 октября, мы стояли на палубе, поджидая пароход из Норддайха. Погода не изменилась, пронзительный холод, высокий барометр и лишь едва заметное шевеление воздуха. Но утро выдалось, на удивление, ясным, если не считать, пары завитков дымки, поднимающейся из моря, и далекой полосы непроницаемого тумана, затянувшего северную часть горизонта. Гавань лежала перед нами, как на ладони, и вид у нее был вполне цивильный. Акваторию образовывали два длинных по полмили пирса, уходящих от берега до самого рейда, называемого Риф-Гат, где стояла наша яхта. Человек неосведомленный мог считать акваторию просторной и глубокой, но то, разумеется, была иллюзия, существующая только при высокой воде. Дэвис знал, что в отлив она на три четверти состоит из ила и на одну четвертую из канала, прорытого вдоль западного пирса. В этой стороне отшвартовывались пара буксиров, земснаряд и паром с разведенными парами, тогда как в противоположной наблюдалось скопление галеотов. За ними стояло еще одно судно, Постройкой тоже галеот, но нарядная и сияющая среди них, как королева по сравнению со шлюхами. В лучах восходящего солнца его лакированные борта и рангоут горели оранжевым оттенком. Это так же, как белизна парусных чехлов и блеск медных и бронзовых частей, Говорил о его принадлежности к классу яхт. «Я уже рассмотрел корабль в бинокль и прочитал на корме название «Медуза». Двое матросов драили на нем палубу. Слышались плеск воды и стук швабр. «Они тоже могут нас видеть», — проговорил Дэвис. «Если на то пошло, нас мог видеть кто угодно» и прежде всего пассажиры подходящего парохода. Мы ведь стояли так близко к пирсу, насколько позволяла безопасность как раз напротив места, куда собирался причалить корабль. Последнее мы определили по приготовленному трапу и группе матросов. Пакетбот немногим крупнее большого буксира, приближался с юга. — Не забывай, мы вроде как не знаем, что Дольман приезжает, — напомнил я. — Давай сойдем вниз. Помимо светового люка, выступающей над уровнем палуби крыши нашей каюты, имелись небольшие продолговатые иллюминаторы. Мы начисто протерли те, что шли по левой стороне, и приникли к ним, встав на колени на софу. Пароход стал отрабатывать колесами назад, подняв волну, заставившую нас накрениться до самых шпигатов. Пассажиров на борту было совсем мало, и пока пакетбот подходил к пирсу, все они до единого пялились на Дульчибелу. На передней палубе наблюдались несколько торговок с корзинами, Почтальон и тощий, как жертв, юнец, похожий на портье из отеля. На корме, рядом друг с другом, стояли двое мужчин в ольстерах и фетровых шляпах. Примечание. Ольстер — длинное просторное пальто из грубого сукна. Конец примечания. Вот он! Воскликнул Дэвис Давлина, который повыше. Но как раз в этот момент Высокий резко развернулся и скрылся за рубкой, оставил у меня лишь мимолетное впечатление о седой бороде и высоком загорелом лбе, выглядывающем из-за облака сигарного дыма. Меня его исчезновение расстроило мало. Так заинтересовал меня тот, что пониже который остался упорочней и задумчиво разглядывал дочебелу через пенсне в золотой оправе. Мужчина был пожилой, с лицом желтоватого оттенка, худощавый, с кустистыми бровями, густыми усами и угольно-черным клинышком бороды. Самой приметной чертой являлся нос, широкий, приплюснутый, почти неприметно переходящий в морщинистые щеки. Слегка клювовидный он опускался гигантских размеров сигаре, дымящийся кончик, который был направлен на нас, напоминая только что выстрелившее ружье. Этот человек выглядел хитрым, как сатана, и, казалось, ухмылялся про себя. «Кто это?» — шепнул я Дэвису. Необходимости разговаривать шепотом не было, но инстинкт оказался сильнее. «Понятия не имею», — отозвался тот. «Ого! Пакетбот отваливает. Они не сошли». С корабля на берег было переброшено несколько тюков и мешков с почтой. Тощий портье и две торговки воспользовались сходней, которую теперь втягивали назад и теперь стояли на причале. Мне сдается, что один или два пассажира успели подняться, незамеченные нами, на борт, Но тут в последний момент какой-то мужчина прыгнул на бак отходящего судна. Грим вырвалось у нас обоих одновременно. Пароход пронзительно свистнул, сдал задним ходом на и пошел. Пирс вскоре скрыл его, но столб дыма указывал, что судно держит курс в Северное море. «Что бы это значило?» — спросил я. «Наверное, здесь и есть другой причал ближе к городу», — ответил мой товарищ. «Пойдем-ка на берег, заберем твою почту». Тем утром мы не пожалели времени на свой туалет, и когда уселись в ялик и погребли к пирсу, немного даже смущались друг друга из своих отутюженных синих костюмов, белых воротничков и начищенных ботинок. В первый раз за два года я видел Дэвиса в чем-то похожем на приличную одежду. Модный водный курорт, пусть даже и в мертвый сезон, требует к себе уважения, А кроме того, мы ведь собирались нанести дружеский визит. Привязав ялик к металлической лестнице, мы поднялись на пирс и наткнулись на вчерашнего инквизитора, который покуривал, расположившись в дверях коморки с табличкой «Начальник порта». После обмена любезностями, Мы осторожно навели справки про пароход. Ответ гласил, что сегодня суббота, и, следовательно, пакетбот следует до Юста. Не нужен ли нам удобный отель? Если да, то гостиница «Фир Ярис Цайтен» еще работает. Примечание. Четыре времени года. Конец примечания. «Клянусь Юпитером! Юст!» — воскликнул Дэвис, когда мы пошли дальше. «Что понадобилось этой троице на юсти? «Думаю, это предельно ясно. Они направляются на Мемерт». Дэвис кивнул, и оба мы устремили полный интереса взор на запад в направлении соломенного цвета полоски на горизонте. «Как ты думаешь, это какая-то встреча?» — спросил мой друг. «Похоже на то. Мы наверняка обнаружим где-то здесь кармаран, задержанный противными ветрами. И вскоре мы его нашли. Он стоял крайним в ряду галиотов в дальней стороне гавани. Двое парней, чьи лица были нам хорошо знакомы, сидели на люке и штопали парус» залитый солнцем, но пустой город напоминал погибшую бабочку, на которую живительные лучи пролились уже слишком поздно. Мы миновали несколько общественных садов, посреди которых возвышалось помпезное здание-казино, в портиках которого виднели составленные в кучу столы и стулья. Прошли мимо ряда ларьков и кафешек, а потом мимо больших гостиниц с белыми стенами и забитыми досками, окнами, базарчиков и лавок. На всем этом запустении лежала печать вульгарной фривольности. Наконец добрались мы и до почтовой конторы, еще хотя бы выказывающие признаки жизни. Я получил целую пачку писем и прикупил местное расписание, Из Скоева уяснил, что пароход совершает ежедневные рейсы на Борком через Нордерной, а три раза в неделю заходит на Юст при благоприятных погодных условиях. По пути назад он будет на Нордерной в 7.30 вечера. Затем я спросил про дорогу до Фир-Ярос-Цайтен. Сайтен. что бы ни гласили твои принципы, Дэвис, — сказал я, — но сегодня мы отведаем лучший завтрак, который можно купить за деньги. У нас еще целый день впереди». Отель фир ярос Сайтен располагался на эспланаде, обращенной к северному берегу острова. Подтверждая название, освещенный рекламный щит гласил «Все условия для зимних посетителей», «Особый уход за больными» и так далее. Здесь, в ресторане с большими стеклянными окнами, наслаждаясь видом безмятежного голубого моря, мы поглотили воистину королевский завтрак, отпустили официанта, и, наслаждаясь длинными благоуханными гаванскими сигарами, принялись неспешно изучать мою почту сколь бесполезная трата хорошей дипломатии. Была первая моя мысль, поскольку даже самый тщательный осмотр, направленный прежде всего на беспошлиные официальные письма, их пришло два, к моему удивлению, из Уайт-Холла, не обнаружил ни малейших признаков скрытия. Первое по дате отправления, 6 октября, Гласило следующее. Дорогой карузерс, берите, ради бога, следующую неделю, искренне, ваш, и далее, в том же духе. Второе с пометкой «Срочно» было выслано на мой домашний адрес и переправлено оттуда. Оно было датировано 15 октября и отменяло предыдущее, требуя без промедления вернуться в Лондон. Очень жаль прерывать ваш отпуск, но у нас тут много дел, а людей в данный момент не хватает. Ваш имелся еще сухой постскриптум, что, мол, в следующий раз мне следует придерживаться при взятии отпуска регулярных сроков и сообщать точную информацию о своем местонахождении в случае отъезда. — Боюсь, это письмо так до меня и не дошло, — сказал я Дэвису, протягивая депешу. — Ты ведь не уедешь? — спросил тот, глядя, тем не менее, с нескрываемым благоговением на почерк важного человека на надменном официальном бланке. Между тем я обнаружил в углу обнадеживающую приписку. — Не бери в голову! Это просто блажь шефа М. Я торопливо взорвал конверт. Есть маленькие домашние тайны, которые неприлично и неуместно раскрывать даже лучшему другу. Остальная переписка не заслуживает упоминания. Читая некоторые из писем, я улыбался, другие краснел. Все это были голоса из другой жизни, оставшиеся далеко позади. Дэвис тем временем погрузился в добычу ценной информации из местной прессы. Он прочитывал вслух строку за строкой, и то и дело обращался ко мне за переводом того или иного слова — эх воскликнул он вдруг. «Снова старая песня. Слышишь, сирену?» Завеса тумана на севере разрасталась и медленно, но верно наползала на берег. «Это ведь не важно, да?» — спросил я. «Все же нам лучше вернуться на яхту. Нельзя оставлять ее одну в тумане». На обратном пути нам предстояло сделать кое-какие покупки. Разыскивая нужные магазины, мы заглянули на шван аллеи и разведали тамошнюю диспозицию. Мы не успели еще вернуться в гавань, как нас настиг туман, окутавший густыми клубами улицы. По счастью, трамвайная линия вела прямиком к пирсу, иначе мы бы заблудились и потеряли время, которое в нашем случае было бесценно. В итоге мы уперлись прямо в контору начальника порта, а, сориентировавшись по ней, не составляло труда разыскать лестницу и наш ялик. Появился тот же самый чиновник, любезно согласившийся поддержать фалень, пока покупки загружались в лодку. У него вызвало удивление, почему нас не соблазнили удобство фир Яросайтен. Ради того, чтобы присмотреть за яхтой, последовал наш ответ. В этом нет никакой нужды, возразил достойный начальник, пока на море туман, сюда не ходят, а туман, опустившийся в такой час, задерживается надолго а если прояснится, он охотно присмотрит за нашей яхтой. Мы поблагодарили его, но предпочли подняться на борт. «Вам придется попотеть, чтобы найти ее», — предупредил чиновник. Нас и Дульче разделяло от силы Ярда 80, но нам пришлось использовать научный метод, тот самый, которым руководствовался Дэвис прошлым вечером, когда вывел яхту к восточному пирсу. «Держи строго под прямым углом к пирсу», — был его приказ. Я так и сделал, а Дэвис в промежутке между грибками замерял глубину веслом. Через двадцать ярдов он нашел дно. Это означало, что в этом пункте мы вышли из прорытого земснарядом фарватера. Тогда мы повернули направо и потихоньку двинулись дальше, держа с края отмели, один в один, как слепой, нащупывающий дорогу тросточкой, и совершая небольшие зигзаги, пока не заметили дульчебелу. «Отчасти это благодаря везению», — посетовал Дэвис. «Вот был бы у нас еще компас. Мы покричали человеку на пирсе, давай знать, что добрались благополучно». «Отличную тренировку дают такие вот ситуации», — сказал Дэвис, когда мы поднялись на палубу. «У тебя просто шестое чувство», — заметил я. И как далеко ты можешь вот так, не знаю. Давай еще попробуем. Все равно я не могу сидеть с Сиднем весь день. Можем исследовать этот канал. А может, на Мемерт отправимся, шутки ради, предложил я. На Мемерт, — медленно повторил мой товарищ, — клянусь Юпитером, а ведь это идея. Боже правый! — Да я же не всерьез. Это ведь десять смертельно опасных миль. — Больше. — рассеянно поправил Дэвис. — Расстояние не слишком велико. — Который час? — Пятнадцать минут одиннадцатого, четверть отлива. — Но о чем я толкую? Мы ведь согласовали вчера вечером наши планы. Но, видя его серьезность... Я к своему изумлению тоже загорелся идеей, которую продил. Доверие к умениям товарища стало второй моей натурой. Я подошел к ситуации с точки зрения логики, взвесил величие и всеохватность охватность возможности, которая как бы по волшебству представилась нам. «Что-то происходит сегодня на Мемерте. Наши приятели отправились туда, а мы в десяти милях от цели под покровом окутывающего непроницаемого тумана. Все знают, что мы на Нордерне. Дольман и Грим, экипаж «Медузы» и экипаж «Кармарана», чиновник на пирсе. Последний, возможно, и не в курсе дел». Но тоже знает. Но никто из них понятия не знает Дэвиса так, как знаю его я. И если представить всего на «Погоди-ка», — произнес тот, — «дай мне пару минут». Он развернул немецкую карту. «Куда точно нам нужно?» «Точно» — это слово заставило меня хмыкнуть. В депо, разумеется. Это единственный наш шанс. Тогда слушай. Есть два маршрута. Внешний, по открытому морю вокруг Юста, с последующим поворотом на Зюит, простейший, но длинный, депо в южной части Мемерта, а остров имеет почти две мили в длину, и насколько длинный... Добрых шестнадцать миль, и большую часть пути нам придется грести, прижимаясь к берегу в прибое. Отпадает. К тому же, если туман рассеется, нас сразу заметят. Этим маршрутом ушел пароход, им же он будет возвращаться обратно. Нам надо пробираться по внутренней стороне через пески. Но я, наверное, брежу, способен ты найти путь в таких условиях. Хвастать не буду, но тебе, скорее всего, не вдомек, в чем соль. Все дело во времени и падающей воде. Пик прилива был 8.15, сейчас у нас 10.15, то есть все отмели обсыхают. Нам следует пересечь зей и влится вот этот отмеченный вехами канал Немерт-Балия. Надо держаться его, словно приклеившись, и пересечь водораздел вот здесь, пока не стало слишком поздно. Задача адски трудная, согласен. В течение часа до и после нижней точки отлива Там не пройти даже на ялике. И как далеко до этого водораздела. Господи, что же мы все болтаем. Переодевайся, парень, договорим, пока будем собираться. Он начал скидывать себя в выходной костюм. Я последовал его примеру. До дальнего края водораздела самое меньше пять миль, даже шесть. Если накинуть на извилины, это полтора часа яростной гребли, два с учетом задержек на промеры. Справишься? На веслах ты сидеть по большей части придется тебе. Оттуда шесть или семь миль, уже более легких, а потом, что мы предпримем, когда доберемся до места?» Предоставят то мне, — сказал я. Твоя задача — доставить. Что, если видимость прояснится? После того, как мы окажемся на мымерте? плохо, но стоит рискнуть. А если туман рассеется, пока мы будем в пути, это не страшно. От берега нас будет отделять несколько миль. А как насчет возвращения? На нас будет работать прилив. Если погода не изменится, сумеешь ты найти путь в тумане и в темноте. Темнота задачи не усугубит. Если у нас будет свет, чтобы видеть компас и карту, возьми фонарь из нактоуза. Нет, лучше якорный огонь. А теперь дай мне ножницы. И не говори десять минут ни слова. Ты пока все обдумай, А тем временем, погрузи в ялик, Только умоляю ни звука, Немного еды, виски, шлюпочный компас, Лот, якорный огонь, спички, Малый богор, кошку и линь. Туманный горн? Да, и свисток тоже. Ружье? — С какой стати? — На уток охотимся. — Идет. — И оберни у ветошью. Я оставил Дэвиса погруженным в карты и стал без шума исполнять данные мне поручение. Через десять минут на трапе показался мой приятель с улыбкой до ушей на лице. — Я готов, — прошептал он. — Трогаемся. Да, я тоже все обмозговал. Последнее утверждение вряд ли было правдой, поскольку мне не удалось бы выразить в словах все за и против, что крутились у меня в голове. Я действовал, подчиняясь импульсу, но импульсу, основанному на рассудке и самой малость, быть может, на суеверии. Когда мы начинали нашу миссию, стоял туман. Будет уместно, если в тумане она и закончится. Когда мы бесшумно отвалили от яхты, было двадцать пять одиннадцатого. Пусть сам плывет, прошептал Дэвис. Отлив пронесет ялик мимо пирса. Дульчебела проплыла мимо и исчезла. Минут пять мы сидели, не шевелясь и не произнося ни звука, пока звук, журчащей о стенке пирса воды, не стих, и Ялик, казалось, стоит на месте. Так, наверное, экипаж летящего в облака шара считает, что корзина висит в воздухе, тогда как на самом деле она мчится в потоке ветра. Так и мы дрейфовали из рифгата в Зеегат. Лодка слегка покачивалась на волнах. «Теперь на весла», — полголоса скомандовал Дэвис. Грибок длинный и ровный, но самое главное — ровный. Обе руки с одинаковой силой. Я сидел на носовой банке, он напротив меня на кормовой. Левая рука на румпеле, указательный палец правой опущен на расстеленный на коленях квадратик бумаги, то был фрагмент, вырезанный им из большой немецкой карты. На средней банке лежали компасы-часы. Его взор постоянно метался между тремя этими объектами, компасом, часами и картой. Он не смотрел ни вперед, ни по сторонам, лишь иногда бросал быстрый взгляд на пробегающие вдоль бортов полоски пузырей с целью определить, поддерживаю ли я ровную скорость. Мои обязанности сводились к чисто механическим. Мне предстояло стать эквивалентом ходовой машины, обороты которые могут быть подсчитаны и использованы при счислении навигатором. Руки мои двигались с регулярностью поршней, а прилагаемая к ним энергия отмерялась как пар. Идеал сей труднодостижим, ибо смертный склонен полагаться на все чувства, которыми наделил его Господь и не способен действовать с математической точностью, когда одно из них, зрение в моем случае, изменяет ему. Доказательством тому служили постоянные оклики Дэвиса, левым и правым, сопровождаемые журчанием воды от руля. «Так не пойдет!» — Слишком много рулежки, — сказал Дэвис, не поднимая глаз. — Греби ровно, ну слушай меня. Ты видишь картушку компаса? — Когда наклоняясь вперед. — Держи ритм, не нервничай, но всякий раз при наклоне бросай взгляд на компас. — Наш курс — тень вест. Ты сидишь напротив, поэтому держи на норт, ост тень-ост, ориентируясь на корму. Это нелегко, зато избавит нас от лишнего подруливания и освободит мне руку в случае надобности. Я последовал указанию, хоть и не без труда, и постепенно наше продвижение делалось все ровнее, пока Дэвису совсем не стало нужды говорить. Единственными звуками стали теперь тихое шкварчание сковородки за левым бортом. Это, как я знал, отдаленные звуки прибоя, да приглушенный скрип уключен. Я нарушил тишину лишь однажды, воскликнув очень мелко, когда правое весло коснулось песка. «Не разговаривай!» — скомандовал Дэвис. Прошло с полчаса, и мой приятель добавил к этому набору звуки бросаемого лота. Бульк следовал через регулярные интервалы, когда груз уходил в воду, и Дэвис, придерживая руль бедром, управлялся руками с линем. Пользы с того выходило мало — И чем дальше, тем хуже. Я снова зацепил дно, а, глянув за борт, заметил водоросли. Неожиданно лот ушел вдруг на большую глубину, а ялик, избавившись от сопротивления, которое всегда воздействует на малые суда на мелкой воде, буквально прыгнул вперед. Одновременно по неспокойной поверхности воды я сообразил, что мы оказались в действии сильного течения. Бузытив, пробормотал Дэвис, греби теперь во всю мощь и ровно, как часы. Ярдов сто я наваливался на весла, заставляя лодку буквально лететь. Промеры давали шесть сожень. А потом вдруг глубины столь же резко пошли на убыль. Десять футов, шесть, три, один. Ялик зацепил дно. Отлично, заявил Дэвис. Теперь табань. Загребай только правым. Лодка развернулась носом на норт, -норт вест Снова оба весла. Не обращая больше внимания на компас, «Просто греби и слушай мои команды. Приближается коварный участок». Мой друг отложил карту, запихал лот под банку и, опершись с коленом на мокрый моток глиня, стал непрерывно щупать дно древком багра. Будучи размечено рисками через каждый фут, это приспособление... Не раз служила такой цели ранее. Почти сразу я понял, что грядет заминка, потому как Ялик завертелся на месте, как собака, потерявшая след. «Останови лодку и бросай кошку», — скомандовал вдруг Дэвис. Я подчинился, и мы медленно развернулись, повинуясь за легкому течению, направление которого мой друг проверил по компасу. Потом с полминуты он сидел, погрузившись в свои мысли. Что поразило меня сильнее всего, это то, что Дэвис ни разу не попытался рассмотреть хоть что-то сквозь туман. Я понимал, что это дело совершенно бесполезное, потому как... Поле нашего зрения ограничивалось пятью ярдами, но сам, пользуясь передышкой, глядел во все глаза. Он принял, наконец, решение, и мы двинулись вперед. На этот раз быстро и прямо, как стрела, и по глубине больше, нежели длина богра. По лицу товарища я понял, что сейчас происходит нечто важное и шансы наши колеблются. Снова коснулись мы Ила, и радость художника, закончившего шедевр, засветилась в его глазах. Немного сдав, мы нацелились на вест, и впервые за все время Дэвис стал вглядываться в туман. «Вот он!» — отрезал он. «Теперь легче». Веха. Обычное, воткнутое в дно деревце, выплыло из мглы. Дэвис ухватился за него, и мы остановились. «Отдых три минуты», — объявил он. «Мы показали хорошее время. На часах было одиннадцать десять. Пока Дэвис готовился к следующему этапу, Я съел пару сухарей и глотнул виски. Мы добрались до восточного отводка мемерт канала, расходящегося за Юстом к востоку и западу, достигая южной оконечности острова Мемерт. Как нам это удалось? Я даже представления не имел ту минуту, но читатель может легко проследить маршрут — Сопоставив мой рассказ с пунктирной линией на карте, поясню лишь, что идея Дэвиса заключалась в том, чтобы пересечь пролив, называемый Буза Тиф, и выйти на противоположной его стороне в точке, расположенной существенно южнее нужного нам отводка Мемертбалее. Уклонение делалось в расчете на устремленное к северу отливное течение. Затем нам предстояло направиться на норт и попасть в отводок. Так и случилось. Причиной заминки послужила глубокая впадина посреди отмели Ицендорф, тупик широким устьем, который Дэвис едва не принял по ошибке за наш Балье. У нас не было времени обходить подобные зазубрины по краю, поэтому мы предприняли бросок на перерез, рискуя пропустить высшую ее точку и оказаться либо унесенными в море, мелкие ошибки нарастали бы, либо бесцельно болтаться вдоль края. Следующие три мили являлись решающими. Они включали в себя водораздел, протяженность и глубина которого оставались под вопросом, а также ключевую точку всего нашего перехода, место, где фарватер раздваивался. Нужное нам направление уходило дальше, на запад, другая ветвь уклонялась к северо западу Нам предстояло грести вовсю но не упускать из виду развилку. Прибавьте к этому течение противное для нас до перехода через водораздел и то, что отлив находился в самой неблагоприятной для нас стадии. Было слишком мелко, чтобы рисковать срезать по пескам, но слишком глубоко, чтобы обозначились очертания канала. Да и Компас при прохождении малых небольших извилин помочь не мог. «Время», — сказал Дэвис, — и мы тронулись. Я тешил себя мыслью, что теперь по правому борту у нас всю дорогу будет тянуться череда бонов. Опыт приучил нас, что идущие параллельно материку и островам Каналы, как правило, обвеховывается по северной стороне. Человек, не такой уверенный, как Дэвис, наверняка поддался бы искушению слепо следовать этим отметкам, перебираясь от одной к другой и теряя драгоценное время. Но Дэвис отлично знал характер мистера Бона и его эксцентричный характер и предпочитал полагаться на свое чувство направления, которое никакой туман не в силах был притупить. «Будь у нас возможность видеть вехи, было бы замечательно, ибо мы знали бы, по какой стороне канала идем. Но даже это скромное удобство Дэвис принес в жертву скорости» он перебрался к южному, не берегу канала и пошел с помощью промеров, держась, так сказать, за край Отмели и Цендорф, как за перила. Позже мой друг признался, что вынужден был так поступить в свете приближения к развилке с неизбежным для нее смешением бонов. Наш отводок шел южнее, поэтому нам стоило держаться южного берега и не полагаться на подсказку вех, пока мы не минуем критической точки. Около часа провели мы в предельном напряжении сил. Я физических, Дэвис умственных. Мне никак не удавалось грести в полную силу, потому что правое весло то и делом цеплялось за ил или водоросли, да и залипание на мелкой воде тоже замедляло ход. Однажды нам пришлось вылезать и тянуть ялик за борта, потом запрыгивать и грести дальше. Туман ошеломил меня, заставив утратить все представления, о времени-пространстве, я чувствовал себя марионеткой, пляшущей под сумасшедшую музыку без мелодии и ритма. Расплывчатая фигура Дэвиса, ритмично машущего вперед-назад правой рукой, представляла собой механическую фигуру, безумную, как и я, но цели устремленную и назидательную в своем безумии. Затем циркуляции, описываемые его богром приобрели в моем разгоряченном воображении некие гротескные формы. То мне чудился ус гигантского насекомого, то костыль ковыляющего хромого, орудие чокнутого альпиниста, который сидит в веревочной петле и подтягивает, подтягивает себя к мифической вершине водораздела. На заднем плане этих видений мелькали две назойливые мысли «Нам надо спешить, и мы плывем не туда». Что до последнего то когда вы берете лингбоя, чтобы тот проводил вас через лондонский туман, то испытываете то самое ощущение, какое бы направление он ни выбрал, вам все время кажется, что это не тот поворот. Примечание. Лингобой — мальчик, провожавший путников по темным улицам Лондона с факелом или фонарем, конец примечания. — Да мы назад гребем! — возопил я однажды, заметив, что теперь левое мое весло цепляется за преграду. — Чепуха! — ответил Дэвис. — Я просто пересек канал. У меня вырвался вздох облегчения. Здравый рассудок — Постепенно возвращался ко мне не в последнюю очередь благодаря изменившимся обстоятельствам. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Усиливающийся отлив хоть и угрожал нашей затее полным провалом, зато предлагал взамен компенсацию. Чем ниже падала вода, тем четче обозначался пролив. Дошло до того, что в багре и компасе пропала надобность. Наши перила и листый край отмели, показались на поверхности рядом с нами, теперь уже с правой стороны, потому как развилка была пройдена, и мы теперь держали с северной стороны. Оставалось только нажимать вовсю, пока русло канала совсем не пересохло. Что за гонка была? гомеровского масштаба, битва людей с богами, ибо что есть боги, как неперсонифицированные силы природы. Даже если бог отлива не входит в круг олимпийцев, то, тем не менее, является могучим небожителем. Дэвис покинул свой пост и взялся за весло. Повинуясь объединенным нашим усилиям, Я несся прыжками, образовывая миниатюрную расходящуюся волну, разбивающуюся о берег. Ладони мои, хоть и огрубевшие за минувшие недели, покрылись волдырями мозолей. Ритм был слишком быстр для моих сил и дыхания. «Мне нужна передышка!» — прохрипел я. «Отлично, думаю, мы уже перевалили», — сказал мой друг. Мы остановили ялик, и Дэвис, перегнувшись через борт, воткнул в дно богор. Тот медленно уплыл за корму. Даже мой отупевший ум ухватил значение этого факта. «Три фута глубины и попутное течение!» «Перевалили, и с запасом», — заметил Дэвис, — Давай я погребу, а ты пока отдохни и перекуси. Часы отсчитывали первые минуты второго, а нам по его расчетам все еще предстояло одолеть восемь миль с учетом всех извилин. Но ну, теперь это уже вопрос мышечной силы, добавил он. Успокоенный этим заверением. Я налег на язык и сухари. Что до мышечной силы, то тут нам беспокоиться было не о чем. Дэвис оставался свеж. Моё же утомление объяснялось по большей части перенапряжением во время лихорадочного рывка. Что до тумана, то тот в свойственной всем туманам манере не раз начинал подниматься и светлеть, но только чтобы снова опуститься и укутать все непроницаемым одеялом. Обратите внимание на точку, обозначенную на схеме как второй отдых, нанесена приблизительно, как утверждает Дэвис, и наш маршрут далее по каналу на запад. Вы заметите, что пролив делается глубже и расширяется, достигая размеров большой реки и в итоге вливается в эстуарий Эмса. Северное его ответвление, идущее по краю вышедшей тогда на поверхность мели Нортланд, ведет с одним поворотом, Отмеченным литерой А прямиком на мемерт, причем тщательно размечено бонами. Тогда вы поймете, почему Дэвис так мало беспокоился из-за остальной части пути. В сравнении с успехами, которые он продемонстрировал, это выглядело детской забавой при наличии вех ему не составляло труда держаться их как ориентира либо вернуться к ним при малейшем сомнении. На деле, как видно из нанесенного пунктирной линии нашего курса, он дважды решительно отрывался от Бонов. В первый раз чисто ради экономии времени, а во второй, отчасти ради скорости, А части из желания избежать коварной развилки под литерой А, где образующее собственную маленькую дельту ответвление тоже было размечено вехами. Во время первого из отклонений, краткого, но самого блестящего, он усадил за меня, а сам отвечал за румпель. Во время второго и в промежутке греб сам, прерываясь по временам для сличения курса с картой. Мы перешли на долгие, размеренные гребки и стремительно покрывали милю за милей, лишь изредка перекидываясь словом другим. «И где будем высаживаться?» — проговорил вдруг Дэвис после долгого молчания. Песчаная отмель, увенчанная одинокой вехой, нависла над нами. «Где мы?» «В четверти мили от Мемерта. Который час?» «Почти три».